Глава 43 Решено Вивьен, смотрящая вперед. Итак, Вивьен не стала тянуть козла за хвост. Она ухватилась за шар с превеликим энтузиазмом. Тем более, что ее так и подмывало попросить Рида скинуть мантию и позагорать с голым торсом. На больше она бы не отважилась, но вдруг он возьмет и сделает. Это же сон. Все может случиться. «Если завтра все по плану!» Звонко воскликнула бесовка, так что некромант страдальчески прикрыл глаза. Мысленно она дала пояснение пошире. Что будет, когда она стащит с больничной койки Джерри, возьмет Дункана и отправится к двум дорвавшимся до тайного знания правителям, получив перед этим подробную инструкцию у ректора Сина. «Ну вот». «Теперь точно все учла?» Вивьен с нетерпением заглянула на самое дно шара. Однако изображение возникло не там. Оно появилось у нее в голове. Причем такое явное. Девушка схватила Рида за рукав, чтобы разобраться, где в этом странном сне границы. Тот не то что не отстранился, взял и посадил себе на колени. «Чтобы не упало», – нагло заявил Чедвик. «Зачем мне вертлявая с шишкой? Это всколыхнет основы мироздания. Там и так, по правде говоря, все доживает последний триллион лет». Вивьен не стала с ним спорить. Еще крепче вцепилась в шар, позволяя мужчине удерживать себя за талию. Демиург, пытающийся пошутить, это так же мило, как бегемот, танцующий в балетной пачке. Вероятность складывалась, похоже, не в пользу Академии. С холодеющим сердцем она наблюдала, как у при жизни, принадлежавшие к одной из крупных пород собак, возможно, доберманы, кусали студентов, набрасывались на персонал. Таких разрушений не производила вальма-матер даже она. Вот Адам Син со сверкающими глазами направляет связку серебристых молний в несколько самых здоровенных непсов. Видимо, вожаков. Но среди него распахивается дверь, ведущая на задний двор, и оттуда потоком, шустро передвигаясь на четвереньках, движется колонна ободранных зомби. Да, время не пощадило особ королевской крови. Один из них прыгнул на спину ректору и вцепился ему в горло. «Это конец», – сообразила Вивьен. «Себя в этом бедламе она не находила». Хотя у первого окна слева угадывались очертания закрывшегося портала. Но она еще на что-то надеялась и обнаружила в углу Дункана Фарадея, закрывавшего собой раненую лючию. Парнишка неплохо отбивался от атакующих, несмотря на их видовое разнообразие. С его пальцев слетали черные искорки, неприметные с виду, но эффективно упокаивающие нечисть. И даже этому триумфу не суждено было длиться долго. Лючей наклонилась и вгрызлась ему в бок. Вместо аккуратных клыков, которыми ускользающая в тайне восхищалась, у нее отросла настоящая саблезубая челюсть. Вивьен убрала шар себе на колени. Рид держал ее без всякого труда и еще гладил по спине, успокаивая как маленькую. «Ну что ты, это неудачный вариант. Не надо плакать. Запускай следующий». «Как?» «Такое возможно. А мой дар? Я позволила Академии пасть. Зомби уничтожили всех, кто там находился. Тс, ты, конечно, чудо. И даже ты не в силах предотвращать катастрофы. Всё-таки вертлявость – это про то, чтобы уберегать именно тебя, а не весь остальной мир». Вивьен еще раз потрясла шар. «Покажи мне, что будет». «Если я все таки заберу книгу из красной зоны, найду способ узнать её секреты!» Демоница говорила больше по инерции. От нового запроса хорошего не ждала. Рит, услышав ее, присвистнул. «Ой, скорее всего, тебе совсем не понравится результат. С другой стороны, лучше один раз увидеть». На этот раз Вивьен не ошиблась. Получилось хуже, чем просто плохо». По мёртвой зоне, в которой по-прежнему угадывалась библиотека, ветер рассеянно возил кучки пепла. А может, все выжили? Переместились куда-то? Библиотека действительно пострадала. Но ведь это лишь помещение. Да-да, всего лишь академия. С ее башенками, аудиториями и залами. Сдается мне, что в этой вероятности погибла и ты. Откуда ты знаешь? И как такое вообще возможно?» Вивьен недоверчиво смотрела на Рида и сама не заметила, как положила руки ему на плечи. Так сидеть удобнее. «Смотри, этого же не произошло. И ты сейчас совершаешь действие, благодаря которым и не случится в дальнейшем». «Тогда у меня остался последний вариант. Сейчас я смотрела, как выглядели бы мои попытки оттянуть неизбежное». поход за тобой к самому Сатанилу. Но ведь на самом деле у меня не хватило бы терпения заниматься всякой ерундой, когда у тебя неприятности. «Ага», — глубокомысленно изрек Демиург. «Теперь ты хотела бы узнать, что будет, если ты...» «Ничего подобного! Я даже не стану заглядывать в шар. Очевидно же, я твой паладин и не имею права отсиживаться». Я иду за тобой. Глаза Рида после этих слов засияли, как два черных агата. И Вивьен оставила в стороне любые попытки разобраться, что это за предзнаменование. Она закрыла свои и потянулась к нему губами. И, разумеется, тут же проснулась. Ранним утром в целой и невредимой академии. В качестве ключа для портала придется использовать кольца. Она еще не определилась, какого начать, зато захватила с собой холщовую сумку через плечо и запихнула туда Захария. Команда по спасению принца Ада из Ада в сборе. Не хватало только затянуть какую-нибудь залихватскую мелодию. К сожалению для окружающих, первые боги не позаботились о том, чтобы наделить Вивьен слухом. И Герхард Доу, Совершенно случайно проходивший мимо, оглох на то ухо, которым прижимался к скважине замка.